На задание На следующее утро я отправилась по магазинам, чтобы выбрать соответствующий наряд. Он должен был соответствовать образу репортерши и в то же время должен был достаточно быть распутным и откровенным. К тому же все это должно было сочетаться в образе вечернего платья. После пятичасовых поисков мне удалось подобрать то, что идеально подходило для этого. а вторую половину дня я потратила на посещение СПА-салона, одного из лучших в городе, куда я пару раз захаживала. Все процедуры просто идеально помогли мне расслабиться, а на массаже я вообще получила непередаваемое расслабление тела и души. Такси привезло меня к парадному входу в резиденции к м а к м и о н о в где уже было столпотворение из гостей. Перед приездом я зашла в салон красоты и сделала довольно вызывающую прическу. Мне нужно было привлечь внимание. Вместе с фото в папке, оставленной мне Джорджем, было приглашение на этот раут, который я протянула п а р т ь е После подтверждения моего приглашения я прошла внутрь. В довольно просторном зале находилось довольно много народу. Они распределились маленькими группками и общались к а ж д ы й на свои интересные только им темы. Официанты и официантки сновали между ними с подносами, полными выпивки и закусок, ловко л а в р и р у я между представителями высшего общества этого города. Живая музыка создавала атмосферу уюта, а профессиональные танцоры на специальной площадке показывали красивые па, развлекая гостей. Здесь присутствовали политики, бизнесмены, представители власти, армии, полиции, общественные деятели, актеры, модели и другие люди, постоянно присутствующие на подобных мероприятиях. Я поймала официанта с выпивкой и выпила сразу два бокала шампанского. Не знаю почему, но я нервничала. Пройдя немного вглубь зала, я приблизилась к столу закусками и стала наблюдать. Дамы блистали в прямом и переносном смысле. Такие мероприятия – отличная возможность показать им свое состояние и свои драгоценности. Только бриллиантов в этом зале было на несколько десятков миллионов долларов. Не говоря уже о золоте, п о т е н е и других металлов драгоценных камней. Мужчины хвастались своими спутницами, многие из которых явно не были их женами. Большинство из них представляли элитные с к о р т а г е н т с т в а таких с их хищными и голодными глазами, было видно с первого взгляда. Здесь решались важные дела, договаривались о слиянии или о политической поддержке. Но все это было за кулисами, а в зале разыгрывался спектакль для прессы и в последующем для жителей города. «Вы не стремитесь с кем-то познакомиться?» Отвлек меня мужской голос от созерцания толпы в зале. Что, простите, я обернулась на голос и обомлела. Передо мной стоял мой объект. Это было странно. Неужели в сообществе так хорошо его просчитали и знали, что он клюнет именно на меня? Если это так, то я еще больше стала бояться этих людей. Большинство девушек попадают сюда и стремятся сразу же познакомиться с богатыми, молодыми, а иногда и не очень, мужчинами. Вы же ведете себя так, будто здесь другой целью. Так позвольте спросить, с какой? Спросил он и улыбнул с обворожительной улыбкой. Вы правы, п р и ш и в а я в себя и напустила на лицо милую улыбку. Я здесь не ради знакомств. И сказать по правде, мне неинтересны богатые молодые и не очень мужчины. Я вполне способна сама себя обеспечить, а с богатством помимо денег приходит и много сопутствующего хлама, который напрягает и мешает полноценно жить. Полностью с вами согласен. Все эти нормы поведения, репутации и прочая ерунда очень сильно напрягают. Наверное, вы правы, но я имела в виду несколько иное, но ваша версия тоже хороша. — ответила я. «Так для чего вы здесь, мисс?» — посмотрела на меня вопросительно. «Диана», — поспешила ответить я. «Диана Крост. А отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее. Я надеялась взять интервью вашего отца. Газета, в которой я работаю, хотела бы услышать из первых уст о поглощении компании и м а к м и о н ваших прямых конкурентов. «Вы здесь для работы? Как это скучно!» Тут же отреагировал он. «Я придумал. Если вы уделите мне время, то затем я лично познакомлю вас с отцом и вы зададите ему интересующие вас вопросы». «Хм, интересное предложение. Решайтесь, будет интересно», — настаивал Генри. «Хорошо», — сдалась я. «Что вы предлагаете?» «Как что?» — удивился он. «Развлекаться, конечно же». Генри взял меня за руку и потащил через весь зал, расталкивая гостей. В итоге, через несколько мгновений, мы оказались на танцевальной площадке. Он подал сигнал официанту, и оркестр начал играть танго. — Надеюсь, вам знаком этот танец? — спросил он у Кава. — Вы будете удивлены, на что я способна. Я подмигнула Генри и одарила улыбкой. В своих силах я была уверена. Когда я попала в клуб... то, помимо всего прочего, нас обучали и различным танцам. Это было обязательной программой, так как гости были разными и со своими заморочками. Да и в целом, танцы развивают гибкость, легкость и чувство такта, которые отлично помогали в моей прошлой профессии. Музыка лилась, и мы закружились в танцы. Танго, чувственный танец, танец страсти. Как-то так получилось, что мы подошли друг к другу идеально. Мы дополняли друг друга, поэтому со стороны наши движения смотрелись красиво, даже завораживающе. Я заметила несколько завистливых взглядов от местных красавиц. К тому же мой наряд почти идеально подходил под происходящее д е й с т в о Сначала я двигалась просто механически, по памяти делала то, чему нас учили. Но постепенно... Не знаю, откуда это взялось, но я что-то почувствовала, то, чего давно не ощущала, и виной этому молодой красавчик я ощутила желание. Я не заметила, когда оно появилось, но когда он схватил меня за талию, а наши ноги сплелись, я ощутила, что внизу живота мне стало непривычно жарко. Продолжая двигаться и касаться его крепкого, мускулистого тела, я ощутила нечто такое, что заставило мое сердце биться чаще. Жар распространился по всему телу, охватывая живот, ноги, руки, грудь. Стало тяжело дышать. Мне казалось, что вот-вот я упаду в обморок. н а к о н е ц т а н е т закончился, и в зале раздались аплодисменты. Но я не стала наслаждаться ими, а быстро сбежала, узнав по дороге у официанта, где находится уборная. Мне требовалось время, чтобы прийти в себя. Я так давно не испытывала увлечения и желания к м у ж ч и н е что это явилось для меня сюрпризом. Голова гудела, мысли крутились в голове, но что-то осмыслить я была не в состоянии. В дверь постучали, а затем раздался голос Генри. «Диана, у вас все хорошо?» «Да, все в порядке», — произнесла я, тяжело дыша. «Просто немного запыхалась во время танца. Я сейчас выйду».